Глава 16. Славик торопился и нервничал. В голове его билась единственная мысль — как можно быстрее сжечь краденые бумаги. Дело было несложное. Ванна была самым безлюдным местом в квартире. Вода там не шла, лампочка перегорела. Иногда только Славик тайком забирался туда играть в паровоз. Затворив дверь со стеклом, оклеенным желатиновой диафонией, он превращался сразу и в паровоз, и в машиниста скорого поезда, как будто темная ночь, и буран, и ветер, и поезд летит со скоростью ласточки. И пассажиры, доверившись Славику, сладко спят на верхних и нижних полках. Какие это были приятные минуты! Славик шипел, гудел, постукивал на стыках, таинственный цветной паркетик двери масляно светился во мраке, но приходила сердитая Нюра и выволакивала его из темноты и пыли. На этот раз в ванной горел свет, там разговаривали. Затаив дыхание, Славик прокрался до конца коридора. В ванной были папа и Роман Гаврилович. Славик оторопел и заглянул в дверь. Папа, растопырив ноги, стоял на выгнутых бортах ванны и, стараясь не выпачкаться, брезгливо рассматривал верх колонки. Роман Гаврилович смотрел на него снизу и повторял «а вот увидишь». Тройник не виноват, а колонка виновата. Колонка виновата, согласен, а тройник нет. А папа отвечал, что ты мне доказываешь? Кто у нас инженер? Ты инженер или я инженер? Дверка в топку была открыта. Мятые бумажки торчали оттуда, но на них, кажется, не обращали внимания. Если разморожены трубки, не легче, — говорил папа, — придется менять колонку. А на это дело у нас с тобой капиталов не хватит. Надо бы проверить, крышку снять, да не подступиться. Черт знает, сколько здесь барахла. Рухляди действительно было много. И железная печурка с прогоревшим боком, ее смастерил Роман Гаврилович, когда не работало паровое отопление, и струбцина, и дисковый переплетный нож с ручкой. В начале двадцатых годов славен папа на всякий случай учился переплетному ремеслу. Тут же пылились обрывки маминых нот Я жду тебя, над озером быстрая чайка летит, и брошюра Моя система для дам с подзаголовком 15 минут для здоровья и красоты. Моей системой мама особенно дорожила и выбросила ее только этим летом. Валялось тут и барахло бывшего владельца дома, старика Далево Добровольского, ракетный молоток с двумя красными ободками на ручке и фарфоровая маркизка, без головы, но с золотым бубном. Когда-то она плясала под музыку пастушонка, которая теперь в Костином подвале играет неизвестно кому на золотой флейте. «Можно я бумажки вытащу?» — начал, замирая от страха Славик. Но папа потянулся к крышке и свалил оленью голову с отломанным рогом. «А, черт!» — сквозь звон в ушах услышал Славик папин голос — — Напрасно ты затеял эту историю, Роман. Нужно брать за у правдома. Пусть чинит. — В квартире проживает инженер совместно с рабочим классом, — возразил Роман Гаврилович. — И мы пойдем же лично санитарному инспектору кланяться. Позор на всю Европу. — Ну и барахолка. — И куда ты это добро копишь, сосед? — Мне тут ничего не нужно, — отвечал папа. — Я думал, твое имущество. — Можно я бумажки, — повторил Славик, — Но на него не обращали внимания. «Вот здорово!» — засмеялся Роман Гаврилович. «Пять лет живем, и никакого контакта». «Клашка!» — вошла Клаша, опуская подоткнутую юбку. «Слушай ударное задание. Все это барахло во двор и на мусор. Собирай ребятишек на субботник и все подчистуй на двор. А то начальника вон коза забодала. И железяки все эти, и печку, все». «Да ты что!» Спокойно улыбнулась Клаша. Это не шкалик. Хозяйственная вещь, печка. Это прокидаться. Да у ней дыра в боку. Дырку можно залатать, а печка всегда пригодится. В газетах стращают, бить тревогу на всю Европу, война будет. И какая ты несознательная, Клашка. Погляди, Лия Акимовна, уж какая мадам, а над барахлом не дрожит, как ты. Поехал! Клаша нахмурилась. Ну ладно. — потерял терпение Роман Гаврилович. — Пускай. Сядешь в ванну, а вокруг тебя бутылки поплывут. Пускай. — Вы что, неужели по правде наладить и душ? — А как же? Пустишь дождик и стой под ним, как принцесса. И за баню не надо платить. — Какая красота! У других во дворе ни у кого нет, а у нас ванна даже совестно. — Когда наладите, Иван Васильевич? — Вынесешь барахло? — В момент наладим, — пообещал Роман Гаврилович. — Не шуми, Рома, не тебя спрашивают. — Дело в том, — Клаша, начал папа, — что колонка устроена по принципу паровозного котла. Внутри масса трубок. И надо определить, какие трубки разморожены, а какие нет. А это не так-то просто. — Особенно без экспертизы профессора пресса, — съязвил Роман Гаврилович. — Давай попробуем такую петрушку, зальем воду и подуем. Я стану дуть, а ты слушай, где забулькает башковитый у тебя мужичок клаша усмехнулся папа клаша зарделась будто присвоила то что ей не положено по железному ремеслу только и башковитый, — стала она оправдываться а матрасу цены не понимает чего сперва прибираться или воду носить вы клаша носите воду а я приберусь проговорил славик отчаянно шел бы ты отсюда сказала она перепачкаешься я я не перепачкаюсь я только бумагу тебе что сказано строго сказал папа. После этих слов полагалось уходить в детскую. Но у Славика не было сил двинуться с места, голова у него кружилась. Он не сводил глаз с топки, а Роман Гаврилович дул в дырке, и папа, уже не заботясь о рубашке, прильнул к железному кожуху и выслушивал колонку. Оба они вошли в азарт и забыли про Славика, потому что почти все трубки оказались целыми, и только две протекали. — А ты собрался у правдому кланяться, — говорил Роман Гаврилович из-под потолка, заливая в колонку воду. — Да разве он пойдет в домком, Иван Васильевич? — говорил и Клаша, принимая пустое ведро. — У нас за полгода за квартиру не плачено. — Вон в чем дело, — говорил папа. — А у правдому придется все-таки поклониться. Трубок на полдюйма без него не достать. — Ничего, — шумел Роман Гаврил. свояк принесет, знаешь, небось, с Кавронова. не только трубки, паровоз с мастерских вынесет. — Так я ему и позволю с ворованным приходить, — одернула мужик Лаша. — Гляди, не выдумывай. И полезла за бумагами в колонку. — Не надо, — сказал Славик хрипло. — Чего не надо? — обернулась Настя. — Бумагу не надо. Во-первых, бутылки надо. Гляди, каучить вздумал. — Она... Осторожно выгребла на пол мятые листочки. Вслед за мелкими казёнными бумажками появились документы, написанные на обороте плакатов и афиш, обрывок какого-то письма. «Вон бумага была. Батист!» — сказала Клаша. «Теперь и не бывает такой». «Ну, барахольщица!» — весело возмутился Роман Гаврилович. «Вся, как есть, с головы до пяток закидана родимыми пятнами». «Постой, сынок. Рома, погляди-ка, что написано?» Роман Гаврилович балансировал на борту ванны. Читать в таком положении было неловко, но испуг Клаша удивил его. И, придерживаясь за трубу, он взял листочек. «Не забудь обозначить дефектные трубки», — предупредил его папа. «Заткни их чем-нибудь, что ли». «Обожди с трубками». «Знаешь, кто писал?» «Что там у тебя?» — спросил папа. «Кто?» — спросила Клаша. «Ихнее благородие Барановский». «Не может быть!» — Конечно, не может быть, — замирая, — сказал Славик. — А погляди сам. Роман Гаврилович спрыгнул на пол, разгладил на колени листок. Подпись Барановского была щеголевато выведена через всю страницу. Строчки косы и немного вверх пересекали бумагу. Между каждым словом белели широкие пропуски. Папа взял листок. — Ну? — спросил Роман Гаврилович. — Пожалуй, ты прав, — сказал папа. — Это конец письма. Господин Барановский пишет одной из своих куртизанок: Посмотри, как, Лаша, там начала нет. Нет, больше ничего нет. Газета какая-то, комсомольская правда. Жаль. Довольно болтливый кавалер. Папа ухмыльнулся. А ну, почитай, попросил Роман Гаврилович. Начала нет, а начинается так, не изволите опасаться. Я, как и прежде, пекусь о вашей безопасности, Дом вдовы Демидовой находится под неусыпным наблюдением, и наш Бетнуар будет взят, как только обнаружатся все его связи, значение и количество которых есть основания подозревать гораздо больше, чем мы с вами полагали. Примечание Бетнуар чудовище. Конец примечания. К всему, имея честь присовокупить, милостивое государьне, что ваше очаровательное безрассудство явиться в комендатуру лично. Можно объяснить только недооценкой опасности, в которой оказался наш город, и бессмысленной ревностью. Еще раз хочу вам напомнить в упор, дело спасения родины от большевистской заразы вы должны ставить выше личных отношений. Вы ни на минуту не должны забывать, что мадемуазель Мурашова влюблена в нашего господина Поуши. Представляете, что бы было, если бы она увидела вас в моей приемной? Рисковать доверием, которое вы с таким трудом завоевали в шайке большевиков – По меньшей мере, безрассудно. Неотложное депеши благоволите пересылать через посредство доктора Дреляля, ему уже вменено в долг оповещать вас о всех чрезвычайностях и о моем поведении. Совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слуга и Барановский. Выражает почтение лесенкой, сказал папа, будто тайному советнику. Салдафонское остроумие. Наступило молчание. «И доктор какой -то чудной!» — сказала Клаша. «Что это за фамилия? Дриль-Аля?» «Очевидно, описка», — сказал папа. «Наверное, доктор Дриль или что-нибудь в этом роде». «Твоя Лия Акимовна», — сказал папе Роман Гаврилович, «поминала про какого-то доктора». Но «Это еще не означает, что письмо адресовано Ли Акимовне», — ответил папа резко. «А я ничего не говорю. Может, оно от прежнего хозяина осталось?» «Чего ты уставился?» Рассердился папа еще больше. — Почем, я знаю. — Хозяин был холостой, — возразила Клаша. — Ну, не ему, так родне, может, соображал Роман Гаврилович. — Письмо припрятано не где-нибудь, а здесь, в его бывших хоромах. — Оно тут недавно, — сказала Клаша. — А я думаю, давно. — Недавно, Роман. Не больше двух месяцев. — Вы все такие пинкертоны, что беда. Какая может быть неделя, когда Барановского в девятнадцатом году расстреляли? А видишь кусок комсомольской правды? Клаша показала клочок газеты. Сперва я листок вынула, а потом газету. Ну и что? А то, что газета за 28 июня этого года? А какого же? В прошлом году ты секретарем не был, тебе газет не носили. Газета глубже запихана. Загадка разгадывалась настолько быстро что Славик не успевал ужасаться. Сейчас обнаружатся, откуда выкрали бумагу, и узнают, кто совершил ограбление со взломом. — Загадочная история, — пожал плечами папа. — Чудно, — проговорил Роман Гаврилович. Проверка трубок показала, что починить размороженную колонку довольно просто и недорого, но злосчастный кусок письма сбил настроение Ивана Васильевича, Охота к совместному труду с Романом Гавриловичем у него пропала, и жильцы коммунальной квартиры по-прежнему по субботам ходили в баню.